Я сам не заметил, как рассердился. Хорошо, качественно рассердился. Мне это не так уж часто удается. А тут, гляди-ка, аж зарычал. И взбешенной невозможностью оторваться от оконного стекла так боднул его лбом, что оно явственно хрустнуло, а я испугался, что осколки вонзятся в лицо, жадно втянул в себя воздух. Покачнулся. Потерял равновесие, взмахнул руками и со всей дури впечатал в стену многострадальную левую ладонь. Тихонько взвыл от боли и, наконец, открыл глаза. Проснулся, стал быть. С добрым утречком. И опять лежал на полке у себя в купе. Ушибленная рука болела, как обычно удается только зубам. — Надо бы ее под холодную воду, — подумал я, — а еще лучше приложить лед. Кстати, у проводника наверняка есть холодильник, а в холодильнике напитки на продажу, и, может, будет купить бутылку ледяной воды. Я ее уж два раза сегодня покупал во сне. Кстати, именно поэтому лучше никуда не ходить. Хватит с меня бессмысленных повторов, обойдусь. Руке эта идея совершенно не понравилась». С каждой минуты она болела все сильней. Я еще немного помаялся, потом плюнул на все, нашарил в кармане мелочи и отправился к проводнику. На этот раз я внимательно к нему приглядывался, стараясь понять, удивлен он моими частыми визитами, или все-таки считает, что я пришел за водой впервые. Но мне, как на зло, попался пожилой. Веслоусый флегматик, такой бровью не поведет, хоть всю ночь к нему бегай. А спросить напрямик, я к вам первый раз за водой пришел, или чего доброго, третий, у меня не хватило духу. Ухватив ушибленной рукой ледяную бутылку, я решительно отправился обратно в купе. Курить хотелось зверски до ума помрачения, но от бы больше не могло речи. Хватит с меня. Единственное, что я мог сделать, — открыть окно в купе. Обычно их замуровывают намертво, но попробовать стоило. Вдруг получится. К чести моей следует сказать, что сдался я далеко не сразу. Боролся до последнего, и так, когда к левой руке... Прибавилась расцарапанная правая ладонь и сломанная ноготь в качестве бонуса. Перспектива вывести из строя обе полезные конечности сразу заставил меня капитулировать. А курить в купе, не открыв окно, это как-то слишком. Даже если проводник не прибежит, сам потом все прокляну. Так что в тамбур, в тамбур и все огнем. Я вышел из купе и тут же шарахнулся назад. От неожиданности под дверью сидел большой черный пес. Мир расстоял чуть поодаль, прижимал палец к губам и одновременно энергично махал мне рукой, дескать, иди сюда. — То есть наше увлекательное магическое сновидение продолжается, — обреченно подумал я, — или она все-таки его. — Ладно, плевать, лишь мне прямо сейчас приснилось, что я закурил, а потом будем разбираться. — Ты черт знает, что творишь! — сердито сказала Мира, когда мы вошли в тамбур. Черный пес тихонько рыкнул, беззлобно, но неодобрительно. Деск... — Эх ты, как же так! — Я вообще ничего не творю. Огрызнулся я, поспешно закуривая. — Это оно со мной творится! — Само! — ну же, сейчас хоть не сплю я, или как думаешь? Ты в прошлый раз не спал, — отрезала она. Не так все просто, не обольщайся, надо тебя отсюда как-то вытаскивать. Идти в другой вагон бесполезно, Ты уж поняла. Прыгать на ходу из поезда ты, конечно, откажешься, потому что не понимаешь, что происходит. А я не смогу убедительно объяснить. Мирра! Немного подумала и неохотно добавила. Но вообще-то я не уверен, что это поможет. Но слава богу, вздохнул я, потому что прыгать на ходу из поезда я пока не готов. Конечно, ты пока не готов, — невесело усмехнулась она. Надо было подождать, пока ты еще раз сорок проснешься в своем купе, а уж потом серьезный разговор заводить. Еще сорок раз? — тупо переспросил я. Можешь заменить сорок любым числом по своему усмотрению. Тысячи тебе нравится, а две тысячи? опять ты не стесняйся. Мне в данном контексте даже число один не очень нравится. Хватит с меня. Верю. Серьезно, сказала Мира. Только не понимаю, как тебя вытащить. Вроде пока мы разговариваем, ситуация более-менее под контролем. «Можно попробовать просто поболтать до утра. Единственное, что...» Она замолчала, задумчиво накручивала на палец разноцветные локоны. Один с другим поочередно смотрел на меня из-под лобья, не то сочувственно, не то враждебно. «Поди-ка разбери». «Что?» «Нетерпеливо спросил я». «Понимаешь, я совсем не уверен, что утро когда-нибудь наступит». И что этот поезд приедет хоть куда-нибудь, я тоже не очень-то верю. Хоть стараюсь быть оптимисткой. — Ерунду ты какую-то говоришь, — сердито сказал я. — Может быть, может быть. А может и нет. У тебя есть часы? — У меня есть телефон. Он показывает время. Обычно этого достаточно. Но сегодня он, похоже, сломался. Там все время двадцать два, двадцать четыре. И покажи ка — попросила она. Взяла телефон, повертела в руках. — Двадцать два, двадцать четыре. Да, сломался, говоришь. Ну, ну, обчинить пробовал. Никогда в жизни не чинил телефоны. Но хоть что ты с ними делаешь, прежде чем выбросить или сразу в мусор? — Ну, как тебе сказать? Можно попробовать его выключить, потом опять включить иногда. Перезагрузка помогает. «А сегодня ты это делал?» «Да как-то не подумал. Голова квадратная ни черта не соображает, и вообще не до того. Давай его сюда». Выключаться телефон не желал. «Но у меня в таких случаях разговор короткий. Вынуть аккумулятор, потом поставить его на место и нажать соответствующую кнопку. Большого мотов не надо. Даже я справляюсь». Некоторое время телефон обиженно молчал, не реагируя на прикосновение, но он, наконец, затренькал, засветился и потребовал ввести пин-код, посчё выдал мне все те же 22-24. Я так рассердился, что дар речи потерял. Добрёл, наконец, способный соображать. Залез в настройки и, яростно нажимая кнопки, поменял осточертевшие мне цифры. Просто так, от балды, не задумываясь, сколько сейчас на самом деле. Двадцать два на ноль четыре, двадцать четыре на пятнадцать. Результат мне понравился. Четверть пятого. Очень хорошо. Пусть уж наконец наступит утро, хотя бы на отдельно взятом дисплее моего поломанного телефона. И делайте вы что хотите. В последний момент я сообразил, что надо поменять и дату. Одиннадцатый апреля. На двенадцатый полночь уж давно миновала, теоретически. «И так будет с каждым удовлетворенно», — сказал я, убирая телефон в карман. «Погоди», — сказала Мира, все это время заинтересованно наблюдавшая за моими манипуляциями. «А ну-ка, достань его обратно, покажи ко мне».